Пятое. Вспыхнул фонарик. Льнов обшарил светом стены коридоров. Что с церковником? Льнов положил на пол секиру и повернулся к Любченёву. Наверное, сознание потерял. А где Лёша? Умер. Боль в голове заставила Льнова умолкнуть. Усилием воли он пытался побороть дурманющую пульсацию. Мы тоже скоро умрем, Спросил Любченёв. Не болтай, выберемся. Льнов направил луч на дверь, дрожащую от внешних ударов, как мембрана. «С ней они дольше провозятся, здесь бетон, из него не так скоро крепление вышибишь. Он подсел к священнику, приподнял его голову и стал осторожно похлопывать по щекам. «Давай очнись, некогда умирать». цыбышев глубоко вздохнул, потом сказал. «Включи свет, Алексей». «Нет уже, Лехи», — сказал Льнов. «Темно очень», — повторил Цибышев. «Я проверял, выключатель не работает». Льнов почувствовал, как боль докатилась до висков, чуть коснулась их и отпустила. Нет, он исправен. Цыбышев пришел в себя. Это когда мы тебя ждали, то провода отсоединили. Попроси Алексея. Я сам. Покажи только где. Ты не найдешь. Помоги. Священник протянул руку. Льнов поднял его с пола, опираясь на плечо Льнова, Цыбышев подошел к стене. Здесь посвети. Луч выхватил в небольшом углублении комок проводов. Цыбышев соединил невидимые контакты. Треснула искра и под потолком зажглась неоновая лампа. Цыбышев устало сполз на пол. «Значит, погиб Леха. Да. Говоря вашими словами, принял мученическую кончину. Настоящий боец был». Льнов перевел взгляд на дверь. «Вот что, я тут этажом ниже книги видел. Попробуем ими баррикадировать. Вставай, Лепченев». В пятнадцать минут они замуровали размокшими упаковками дверь и половину лестницы. Толчки сделались намного глуше. Только тогда Льнов позволил себе отдохнуть. Рядом опустился и притихший Лепченев. священник все это время что-то бормотал, как в забытии. «Послушай», — обратился к нему Льнов, «ведь у твоей церкви тоже есть своя магия. Я не знаю, но ну, святая вода там или крест... Делай что-нибудь, потому что у меня в обойме только одиннадцать патронов». «А у меня уже ни одного заряда к рогатке», — отозвался Лепченев, запустив руку в карман. «Нет магии», — прошептал Цыбашев, — «только вера». «Но у вас же изгоняют бесов. Мне, что ли, тебя учить? Прочти молитву, осени крестом». Ты же видел их, они его не боятся, у половины на шеях кресты. Да и мне не дано изгонять демонов. Даже не все святые имели этот дар. И что нам делать? Предаться воле Божьей».